На трудодни мы ничего не получали, что было из прежних запасов давно съели. Как быть? По миру расходиться? Разбрестись, куда глаза глядят? Нет, это значит потерять себя. Но что же делать? Хорошо, дотянем до осени, перебьемся зиму, а там опять же весна и опять же придется заставлять работать полуголодных. ослабевших людей, и не работать нельзя. По-всякому, думала я. Ночей не спала. И осенила меня мысль такая. Распахать залеж была у нас небольшая на отшибе, с тем, чтобы урожай поделить по семьям. Посоветовалась с председателем, до района дошла, Объяснилось, что план мы свой выполнили, а что сверхплана своими силами специально для себя на трудодни поддержать, чтобы народ... Кто-то мне из-за стола бросил. Ты сталинский устав колхоза нарушаешь. Я не утерпела. А пусть он провалится, этот устав. Если мы будем голодными, кто вас будет кормить? А ты, говорит... Знаешь, куда Макар телят не гонял? Знаю. Отправляйте, если от этого легче станет. Только подумайте сначала, кто будет хлеб все для солдат на фронте? Без умели, в райком толкнулись. В общем, разрешили. Сказали подличную ответственность. А дело-то было не в ответственности. А в семенах в колхозе хоть шаром покати. Что было, всё высеяли. Помозговала я и собрала свою бригаду всех от мала до велика. Не то, что собрание, а так, вроде семейный совет устроили. Давайте подумаем, как быть нам, сказала я. На то, что посеяно на полях, не надо надеяться. Сами знаете, Там все для фронта, а если что, останется на семена. Но у нас, если и найдем семена, есть возможность посеять хлеб для помощи многодетным, старикам и сиротам. Если верите мне, я беру на себя эту ответственность. Дело сейчас стоит за тем, чтобы каждый из нас отдал на семена золотые крупицы. То, что еще приберегаем мы на дне мешочков и сусеков. Не гневайтесь на меня. Пусть мы оторвем кусок от своего рта. Пусть мы будем голодать. Дотянем как-нибудь на молоке до жатвы. Но зато каждое зернышко вернется нам с тарицей. Поднатушьтесь, родные. Стисните зубы. Отважьтесь на такой подвиг ради себя. Да. ради детей своих не пожалеть поверьте моему материнскому слову помогите мне пока есть ещё время посеять на сходке вроде бы все поддержали меня но когда коснулись дела пришлось туго Просто страшно, особенно страшно было мне, когда выбегали из дворов многодетные матери, когда они проклинали все на свете, и войну, и жизнь такую, и детей, и колхоз, и меня. И все же люди с кровью отрывали от сердца, давали каждый сколько мог и что мог. Кто полпуда, а кто пригоршню. Понимала я, что люди отдавали своё последнее. И всё же я брала, собирала всё, высыпала в мешки по горсточки. И так обходила я с бричкой двор за двором, умоляла, просила, ругалась, выхватывала из рук. И только одно утешение было что осенью люди поблагодарят меня. что осенью каждая горсточка вернётся будом